334. Гуру. Все время, которое есть или будет, в распоряжении человека для самосовершенствования и сознательного пробуждения и развития в себе способностей, качеств и свойств, намечаемых для него эволюции Один из ее удивительнейших даров, сужденных людям, — это психическая энергия. Ее возможность, когда она признается, развивается и начинает расти неисчерпаемо. Это пояснение дорогненной. Когда старый мир безвозвратно уйдет в прошлое, и человечество научится дружелюбию, сотрудничеству и гармонии, коллективное, сознательное и светоносное применение психической энергии будет творить чудеса, преображая жизнь на земле и саму землю, очищая, осветляя, утончая и возвышая ее вместе с подъемом человеческого духа по бесконечной лестнице света.